Я прошу прощения за опоздание, это от меня не зависит, а зависит от машины, которая меня подводит подводит, Подвозит. поэтому вы просите. Как вы? Как у вас настроение, как дела? Здорово. Морды клином уже два дня нет, но слава богу. Сегодня я хотел бы, чтобы мы подвели итоги всего того, что мы прошли за предыдущие дни. Также я хотел бы поработать в личностном варианте. Если у кого-то есть вопросы, сегодня вы, давайте, задавайте только через записки. Если кто-то хочет, чтобы мы его посмотрели, я взял компьютер, если у кого-то какие-то личностные вопросы, и он готов перед всеми эти вопросы озвучить, то это тоже возможно сегодня. В записке для этого должно быть указано ваше место, время, дата рождения и, и город рождения. Хорошо. И вопросы четко, чтобы вы хотели услышать, какие у вас проблемы и так далее. Угу. Сразу перед началом, я не знаю, как-то наш тренинг по деньгам на вас подействовал. Я вчера шел, мне давали десятки, распишитесь. Кто-то свал 500 рублей в карман. Имейте в виду, это, это чисто тренинг, тренинг заканчивается, я прекращаю, я не, не бабушка, которая освещает десятки. Смысл этого тренинга он заключался в том, чтобы показать, как, как делаются деньги, и что не надо стесняться брать иногда. То есть там были психологические моменты, если вы увидите, там довольно глубокий психологический момент. «Пожалуйста, не останавливайте меня, пожалуйста, ну, как то не просите меня заговорить десятку, а то я уже стал переживать, думаю, за кого же меня тут принимают». Заговорите, приговорите. Не верьте в это. Что вы? Окей. Okay. Значит, вопросы, если можно. Вам будут накапливаться раз в 20 минут, и вы будете ложить. Хорошо? Не каждый вопрос, чтобы не отвлекать. Я хотел бы, чтобы мы прошли по всем темам, которые мы разбирали. Первое занятие у нас было чему посвящено? Итак, первое занятие мы говорили о гармоничной личности. Мы говорили о том, что личность не может культивировать, в том числе и бакти сегодня развивается на четырех уровнях и мы начинали с физического уровня и мы говорили о целях о том как важны цели и помните я сказал я не помню где эта девушка которая сказала что ее цель жизни поехать в индию вы здесь нет или она уже в индии и я сказал что это опасно что не может быть целью жизни это почему Как вы думаете, почему поездка в Индию не может быть целью жизни? Молодцы. Очень правильный ответ. Это действительно так. Цель жизни может быть только любовь к Богу. Любая другая цель, она деструктивна. Что такое поездка в Индию? Поездка в Индию – цель жизни. Например, огромная, это миссия жизни у человека, да? Поехать в Индию. Вселенная удовлетворяет. Человек, он едет в Индию. Подсознание – все, ты в Индию съездил идет блокировка все ты, ты цель жизни исполнил тебе жить незачем на этой земле есть очень много людей у которых будет цель, цель жизни накопить миллион я не знаю там, достигнуть каких то духовных может быть высот материальных занять какого то поста они занимали этот пост и у них через какое то время начиналась сильная деградация депрессии самоубийства могли быть То есть все, человек, или он умирал непонятно от какой болезни, потому что миссия выполнена. Как только мы своему подсознанию даем какую-то цель, какую-то цель жизни, если мы достигаем эту временную цель, в подсознании идет, ну все, ты свое прожил. Зач, ну, зачем ты пришел, ты исполнил. Тебе больше нечего делать в этом мире. Понимаете? Поэтому любая цель, кроме божественной любви, она деструктивна. Цель жизни должна быть э, она должна быть не, невыполнима в какой-то степени. Самое лучшее – это распространение любви к Богу по всему миру. Потому что когда мы хотим любви к Богу для себя, это подозревает какую-то долю эгоизма. Когда мы хотим распространить, это уже такая очень высокая цель. Поэтому очень внимательно проверьте свои цели жизни. В этом мире мы сейчас есть то, что мы желали раньше – И в будущем мы достигнем то, что мы желаем сейчас. Поэтому именно наши цели, они определяются. Следующее, я хотел бы... Еще мы вчера говорили про деньги. Мы вчера говорили про свое предназначение. О том, о важности того, как найти себя свою миссию. Если мы не заняты согласно своей гуна-карме, если мы не заняты согласно своей природе, у нас уже идет ну Практически деградация, как минимум, это сразу начинается беспокойство ума. И одно из практических таких правил, которые я вчера немножко упустил, оно заключается в том, что представьте, что у вас есть миллион, миллион долларов или евро, или два-три, не знаю, как вам хочется. Вы бы занимались той деятельностью, которой вы сейчас занимаетесь. Вот кто говорит «да», это значит, он на своем месте. Те, кто не говорят «да», значит, они не на своем месте. Это одно из очень практичных вещей. Понимаете смысл этого? Тоже, да? Потому что сейчас мы начали так, я опаздывал, я бежал, мы так сразу галопом по Европе. Мы сейчас подводим итог всего, что мы прошли. То, что мы немножко упустили, мы повторяем. Поэтому представьте, если бы у меня были огромные деньги, я бы продолжал заниматься то, чем я занимаюсь. Если нет, это уже стоит задуматься. Есть очень много людей богатых, которые занимаются тем, чем им предназначено, им это очень нравится. Например, один российский журналист приехал к самому богатому человеку в Японии, одному из самых богатых людей в Японии. Он владеет множество кораблестроителями, заводами, там, портами, то есть очень богатый такой человек. И он хотел его найти, он пришел к нему в офис, нет, говорит, вы в офис не найдете, он там где-то в судоверфи, где-то там, вот видите, что-то пилят, строга ну там не пилят, что-то там, видите, ремонтируют. И он пришел туда, какой-то человек в каске В обычной одежде он ходил Он говорит, зачем вы это делаете? У вас столько денег, говорит вы же можете сидеть, ничего не делать Он так на него посмотрел Вы поймите, говорит, это мой смысл жизни Я занимаюсь этим не ради денег Это просто мое предназначение, мне нравится это делать Строить корабли, создавать новые условия Более лучшие и так далее Вы понимаете, в чем смысл этого? Вы сегодня какие-то напряженные Кто первый раз пришел? Поднимите руку, пожалуйста Ну вы там за дверью, вы даже еще непонятно пришли или нет Нет А, ну мало. Почему такая атмосфера напряженная, нет? Деньги все Не болтайте, деньги не могут испортить. Может испортить привязанность к деньгам. Еще один пункт, то, что я хотел бы с вами поделиться. Очень многие ко мне подходили. Кстати, вы простите, потому что я, когда иду, меня обычно схватают за руку. Вы знаете, у меня этот вопрос, этот. Я родилась 20 августа в Урюпинске. Пожалуйста, мне у меня там... Бабушка болеет, что мне делать? Если можно, вы уж простите, потому что я большинству не отвечал, просто физически нет времени. Вот, но несколько вопросов, которые мне задали, они достаточно хорошие. Мы говорим очень много избавиться от эгоизма, да? избавиться от ложного эго. Это, в принципе, главная цель, ибо без этого мы не можем обрести ну, любовь к Богу, потому что эго – это то, что нас блокирует от Бога. Но это не говорит что, о том, что потерять свою какую-то личность, какую-то самоидентификацию Особенно если вы лидер, у вас должно быть чувство собственного достоинства, и оно должно быть достаточно большое. Также про раздражение очень важно отслеживать вот этот второй уровень. Мы три уровня потребления разбирали. Второй уровень – это раздражение. Кто-то следил эти дни за собой, за своим раздражением? И как? Какой результат? Ну, ну если вам не дать слово, я так... Какой результат? Вот это. Здорово. Еще какие реакции у вас? Ну, от вас и так такое любовь и спокойствие идет. Неуверенность, мы говорим про раздражительность. Меня просили, если мы успеем, мы... Ну, мы сегодня на конкретных примерах будем рассматривать какие-то конкретные проблемы. Всю жизнь распространяла книги, сейчас уже возраст, стало очень трудно, чувствую себя одиноко. Хочу выйти замуж, возможно ли это для меня? зовут так-то, год рождения 51-й. Но... Вы знаете, я сторонник гармоничного развития, но согласитесь, 51-й год рождения, это вам уже не 18. И обычно в 55 лет сложно выйти замуж, лучше, конечно, это было бы раньше делать. Для женщины, поэтому я всегда пропагандирую идею, что для женщины все-таки важно выйти замуж. И довольно рано, потому что очень много женщин после 40 лет, они после 40 мы видим после 50, они просыпаются и хотят выйти замуж. Но это достаточно сложно, потому что в этом мире так устроено, что мы все должны делать вовремя. Это время. И представляете, я делаю кому-то карту, у вас, говорю, поздний ребенок. Он говорит, нет, я в 26 родила. По ведическим стандартам, там аспект Сатурна дает, что ребенок будет очень поздний. Это после 25 лет у женщины. Вот. Там, или женщина выйдет поздно замуж после 25 лет. Сейчас, кто раньше 30 выходит замуж, это уже, не, ну, как сказать, считается молодым. Поэтому все лучше делать вовремя. Но, естественно, если сам вопрос возникает, Выйти мне замуж или нет, то обычно ответ, если вы можете найти себе спутника жизни который это было бы лучше. В чем психология бесплодия 7 лет? Тут сразу так такое такие слова и не поймешь. Ну, в общем, бесплодие 7 лет, наверное, да? В чем дисгармония личности в такой ситуации? Ольга, воспитатель детского сада, город такой-то, интересно вас посмотреть Вы знаете, вообще... Вау, Ольга, время рождения ваше? Дня, да? Вы знаете, мы мы очень долго ну, говорили с иммунной по этому тему. Сейчас вообще с бесплодием это какой-то бич. По статистике, большинство американок они не могут родить. 68. 60 процентов там плюс-минус 58-62 в германии во франции женщин не могут родить первого ребенка в швеции если женщина родила одного ребенка у нее шансов выйти замуж в несколько раз больше то есть за другого мужчину потому что женщину с ребенком это считается очень редкость и для бесплодия очень много сейчас причин в западном мире во-первых просто цивилизация идет ну карма у цивилизации очень плохая это раз это самое очевидное второе Есть много серьезных кармических проблем. И такая проблема. Представляете, ученые обнаружили, что те женщины, которые сделали аборт, а потом родили ребенка, у этих, например, ну если это девочка, у нее, ну, у нее возможность бесплодия там, чуть ли не один к двум. Представляете? То есть, если ваша мама делала аборт до вас, то у вас вырастает... Ну, Ну, то, что у вас будет генетически бесплодие, может быть, понимаете. Ну, если несколько, значит вырастает несколько. но вы знаете, у вас действительно тут на 70% закрыт дом ребенка. Но у вас дети не закрыты совсем, это что я могу успокоить. И просто надо карту мужа смотреть тогда. Я представляю, как вам вы работаете в детском саду с детьми, и вам хочется ребенка. Надо карту мужа смотреть. У вас... У вас закрыто примерно на 75-80% ребенок, но если, если вы будете работать, то это, в принципе, возможно исправить. Но если у мужа закрыто тоже на 80%, это практически уже 100%. Поэтому я я не вижу сейчас вашего мужа, но из вашей карты... А вы обороты делали в этой жизни? Нет? Тогда у вас возможно ребенок. Просто, может, искусственное какое-то ободотворение. Внутренне вам надо работать, опять же, эмоциональность немножко ослаблена, и внутренний вы гнев как-то... Вы знаете, из вас учитель хороший, вам надо педагогом быть, не только детей вообще, подростков и так далее, именно духовным знанием учить. У вас это очень хорошо пойдет. Ладно. Надо мужа смотреть, я не вижу, я прошу прощения. Если аудитория не против. Есть хоть один против? Вы его время рождения точно знаете? Узнайте, дорогая, и потом посмотрим. Как определить свою и не только свою природу? Гуна Карм по гороскопу. Вообще это до какой-то степени на 100% это тяжело определить. Ну, уже, дорогая, чуть поздно. А мужа нету здесь? Потому что вдруг ему над чем-то надо работать. Как определить свою и не только свою природу, гуна-карму по гороскопу? Но здесь не лекция для астрологов, я не буду на этом заострять внимание. Но скажу, на 100% это несколько сложно определить. Восходящий знак – это очень много, что говорить И потом вы берете любой сферу, любой дом – это представляет какую-то сферу жизни. Вы берете этот дом, смотрите, смотря, что вам важно. Вот, но в основном по восходящему знаку, по положению Луны, вы очень много можете сказать о человеке. Вы, вы насчет себя ничего не спросили? Вау, кому я делал тут, у вас все такие карты хорошие. А можно вас попросить стать если вы не против, кто это вопросом? Умничка, садитесь, дорогая. Вы такая хорошая. Вы вообще кем хотите быть? Ну вы определитесь. Из вас очень хороший духовный учитель, ну, вот астрология, то, что я учу, у вас очень хорошо пойдет. У вас Юпитер в экзальтации вместе с Меркурием в доме религии удачи. В этой жизни вам надо учиться сужить дух сужения развивать. У вас психология пойдет, астропсихология просто прекрасна. То, что вам надо развивать, вот этот семинар, он для вас, потому что у вас Венера слаблена, тут определенное положение Солнца. Вам надо учиться безусловной любви. Вы внутри очень привязчивы. Вот то, что мы говорили о безусловной любви. Понимаете, о чем я говорю? Вот над этим вам надо работать. У вас пойдет свой центр создать, ну, такую, астропсихологию, прикладных таких наук духовных. И вы можете зарабатывать, деньги вам будут достаточно легко приходить, не переживать На следующий год весной у вас очень много в жизни изменится. У вас начнется очень такой совсем другой период, много в жизни изменений будет, в лучшую сторону. Ну, в этом мире все к лучшему. да, -да у вас очень пойдет. Вообще, умничка да, такая сидит. Вот так вы чувствуете свою гунакарму и открываете, это у вас очень пойдет. лучше с весны. Лучше даже дотерпите до мая, у вас там будет очень сильная смена периодов, очень много в жизни изменений. Огромнейший совершенно новый период начнется у вот. Но педагогика, образование именно с духовным уклоном у вас, у вас просто прекрасно. И, и вы, вы такая девочка ушлая. Вы можете бизнес свой организовать хорошо вы очень сможете быть менеджером хорошо Учитесь только любви. У вас подсознательно вы привязываетесь. У вас подсознательно нет разницы между любовью и привязанностью. Это огромная разница. Как вот вы понимаете, какая разница между любовью и привязанностью? Да, одно из этих. Привязанность – это когда боишься потерять. С одной стороны, мы должны опасаться потерять наш объект любви, но не должно быть сильного. Потом мы невольно хотим, мы ожидаем от объекта нашей привязанности, что он нам будет давать больше, чем мы ему. В какой-то степени жена должна быть привязана к мужу. Мужчине не очень хорошо. Муж – это солнце, он должен быть привязан к Богу, к Божественному, к Учителю. Жена должна быть в какой-то степени привязана, но к другим объектам, понимаете? И не делайте свои долги из-за страха, делайте из любви. У вас подсознательно. Вот этот момент отработать вам, и у вас очень все хорошо пойдет. Так вы умнички. Папа у вас рано умер, да? что там? Ранний развод, ну у вас ранняя потеря папы. У вас в той жизни идет эмоциональная привязанность к папе чересчур. И обиды, он вам что-то сделал не так. В этой жизни вы рано лишаетесь папочки. Вот, вам бы с ним наладить. Группа не против, поэтому давайте, дорогая, дату вашего мужа. Хорошо, а районный центр ближайший какой? Ну ладно, не судьба, дорогая, я уж прошу, прощай. бабушки не найду, при всем моем желании. А? Но это, поймите, для того, чтобы для экспресс-консультации говорить точно, надо говорить более... Как принять себя как женщину? Имею сложный мужской характер, тяжело подчиниться мужчине. С чего нужно начинать? Инна, тогда-то, тогда-то. О, интересно посмотреть такую. Аучевск, да, есть такой город Аучевск? луганск Ну, не, ладно, ладно, это и то, и то хорошо. В принципе, имейте в виду, не все... Для меня лично был очень интересный опыт. Я как-то... Был причиной то, что мои знакомые не поженились, это, ну, я как-то так способствую, это было лет 12 назад. И женщина была, ну, девушка она была, тогда она совсем молодая была, она была чемпионом Европы по самбу в тяжелом весе. Вот, и она руководила каким-то там матаджами, она всех там построила, они распространяли просад там, что-то на миллионы, все там были довольны, все строили, все, вовы. то есть у нее, ну, как вы понимаете, характер сильный, да? Вот, она бы и мир выиграла, она просто госэкзамены сдавала и не поехала. Вот. И я ей сказал, я когда ее консультирую я говорю, ну, вам, наверное, надо пробу такого послабее, я вам найду, будете его строить, смирно там. Она говорит, Рами, боже упаси, я хочу мужчину, который еще более сильнее меня. И вы знаете, я консультирую очень многих женщин, таких бизнес бизнесвумен и так далее. Я не помню, кто бы мне сказал, что мы хотим слабого. Все хотят, мы хотим быть за мужем. вот этот современный вариант, я люблю, когда муж рядом, рядом я сказала. Вот. <свистит> <свистит> то он, в принципе, не очень работает, потому что, к сожалению, природа женщины это находясь, ну, как сказать, это луна и быть за мужем, то есть подчиняться. У меня тоже Была недавно на консультации девушка, у нее... она несколько жизней была мужчиной, в этой жизни она, ну, у нее мужская очень правда Я говорю, у вас природа очень мужская? Она говорит, я знаю. Я говорю, а что муж не пришел? Я не успел его привезти. Там. Ну, это? Вот. И я думаю, вы понимаете, что такая женщина, в общем-то, не может быть счастлива с одной стороны как бы сильна женщина не, не была она хочет еще более сильного мужчиныу это природа женщины очень редко женщины ну, я не помню я, я знаю наверное наверняка такие теоретические есть которые могут как то еще справляться но большинству к сожалению надо к сожалению но, но большинству женщин нужна опора они должны чувствовать потому что, как читание Чандра сегодня объяснял да природа женщины природа мужчины кто там был Помните, там, хи женщина такая, мужчина такой. То есть, и для женщины это очень важно, быть за мужем И, к сожалению, в современной цивилизации мужчин очень сильно портят. В Берлине, по статистике, голубых больше, чем нормальных мужчин. На Западе жениться практически невыгодно, в Швеции, да и в Израиле тоже, в Западной Европе. Потому что женщина может с мужчиной сделать все, что хочет. И многие мужчины просто не женятся, понимаете. И там мужчины, там уже дошло до того, что, я не знаю, там женщины подарки дарят, цветы мужчине на свидание, понимаете, там ухаживают То есть идет такая полная деградация Вы как-то жили в этом есть много плюсов, да, Пробух? Не знаю, вы как-то так обрадовались Ну, знаете, у меня такое психологическое такое образование, я все так отслеживаю быстрее как принятие как женщину вы знаете очень явно как проявляется интеллект женщины. вообще сразу как определить женщины у нее есть хоть немножко мозгов или нету как вы думаете как по мужу <смех> как она бьет по мужу <смех> нет э, все очень просто на самом деле насколько у женщины хватает мозгов мужчине прямо не говорит ты сам такой. Да? То есть, главное правило, то, что говорю читание Чандры сегодня на лекции, Веда говорится женщина должна улыбаться всегда мужчине. Всегда говорить конечно, дорогой, конечно. Я консультировал одну пару с Литвы, это был лет перед Израилем, еще 98-97 год, не помню. Вот. И там ну, женщина, она по карте очень такая, дипломат, хорошая, она знает, как мужчине подойти, знаете. И они пришли, главные проблемы, у них мало денег в семье. У жены есть все, что надо, и даже больше И она даже пришла. Вот вы знаете, у нас проблема. У нас вроде денег нет, а мы почему-то ей сапоги покупаем. Хотя она вроде даже против. Они выходят на рынок. Мы на рынок не пойдем? Нет, конечно, дорогой. На какой мы не пойдем? Вот. Я утрирую. Но женщина – это дипломатия. Женщина – это мягкость, это луна. И как принять себя как женщину? Надо научиться подчиняться любым мужчинам. То есть привыкните, начальник там кто бы не был подчиненный, потому что у вас по карте идет агрессия к мужчинам с той жизнью очень сильная. И у вас вообще мужская энергия, контакт с мужчинами закрыт процентов на 90. Вы чересчур сильная личность. И вам, если дадут мужчину, то только с таким очень сильным характером, сконцентрированным на себе. Для женщины очень важно, очень многие приходят, или это в современном христианстве наблюдается, в иудаизме, большинавизме женщина занимаясь духовной практикой через год их никто узнать не может да посмотришь прическа мужчина женщина непонятно одеты тряпки какие-то там найти то есть женщина должна всегда женщина это венера очень важно следить за собой всегда представляете когда сито пошла ну вы знаете когда рам э, раму выгнали в изгнание да? Он собирался уйти один, он пришел, говорит, Сита, ты, ты, ты остаешь на 14 лет, я ухожу. Она говорит, я умру без тебя, я без тебя никуда не... Ну, я готова жить в лесу, но я пойду за тобой. И он согласился. Его младший брат сказал примерно такие же вещи, он взял его. Вот. И как вы думаете, что таскал все это время младший брат? Да. женщина тут заулыбались. Огромный сундук с косметикой, который подарили Сити, представители райских планет. И от этого сундука шло... Такое, как это, богоухание блага... на многие-многие километры. И Лакшман он таскал, он всегда, ну вы знаете, Лакшман он был не самый такой, он был очень такой, ну несколько гневливый такой, такой был очень кшатрийский. И он всегда возмущался, но он таскал этот огромный сундук за собой. Представляете, вот что значит олицетворение настоящей женщины. Да? Сита это олицетворение истинной женщины. Представляете, она в лес пошла. На 14 лет, там одни медведи. Понимаете? Там мудрецы одни вокруг медитируют. Она чемодан косметики взяла. У кого есть из Матаджи, здесь, которые приехали, меньше 5 килограмм с собой косметики, это вообще уже надо задуматься. Принимаете ли вы себя как женщину или нет? Понимаете? Не думаю. Больше 5 возить не будем. О. Вы так, знаете, надо быть... Он не сбрасывается... Но женщинам это прощается. Пусть только, главное, папа не кричит. Итак, чтобы принять себя как женщину, нужно чувствовать себя женщиной. Женщина – это энергия Луны, энергия Венеры, понимаете? Есть женщины, у которых кшатрийский. У вас вы солнечный человек, у вас основной элемент, который давлеет, это, конечно, огонь. Огонь – это кшатрийская природа. Вот. Но вместе с тем кшатрики, сита была тоже из рода кшатриев, понимаете? Вот. Как раз таки в любом случае всегда женщина должна сохранять этот элемент женственности, понимаете? Вот этот элемент кокетства, конечно, дорогой, у меня навряд ли получится так сильно уж. То есть рожицы корчить, понимаете, быть немножко кокеткой. Понимаете? То есть женщина должна быть для мужчины всегда загадкой. А не так, так, дорогой, иди купи мне это, дикаго, но это, это. То есть не дикаго, он духи я забыл, прости. Там, Это не работает. Вы должны знать, какая косметика, вы должны пользоваться Хорошая сари у вас должно быть. Не то, что там смотрите какая-то старая просто не сушится взяли, вроде как вот сари Элемент женственности должен быть, и он очень сильно с косметикой, с бижутерией там. Главная обязанность мужчин в ведах написано, какая сегодня говорили? Покупать украшения, понимаете? И хай они покупают вам. Это отвечает на ваш вопрос. Поэтому всегда проверяйтесь. Поэтому женщине очень благоприятно заниматься какими-то искусствами, танцами, развивать Венеру. Мужчине нужна Венера. Знаете, два солдата в армии, ну как сказать, в одной квартире это уже слишком много. Потому что мужчина это марсианская природа, хочет он того или нет. Это марсианско-солнечное, это две огненные планеты. Сейчас мужчины вырождаются, сейчас конечно трудно найти... Сильного какого-то мужчину, но так или иначе, одна из проблем, что женщина, что есть такая эмансипация. И мужчину всегда надо в уме его, ну как сказать, приукрашивать. Женщина, у них сильнейшее воображение, это луна, сильнейшие эмоции, сильнейшая тонкая энергия. Женщина всегда должна о мужчине думать, о, какой он хороший. То есть вот он сейчас, он, ничего, что он дворник, но я вижу в нем такой потенциал и видеть в нем царя. Потому что то, что женщина воображает, у мужчине это дает огромную силу, понимаете? И вы должны его доукрашать. Они такой придурок вообще, инженер какой-то, уже 10 лет, боже, за десятку работает здесь, а? а у Маньки за тридцатник и ничего. То есть, вот от этих вещей вы должны избавляться. Внутри должно быть уважение. Не так, что внешне, так меня на лекции научили, так этот придурок заходит, дорогой заходи. Там. Это не работает, потому что подсознательно мы все связаны. Подсознательно есть идет энергия. и От женщины должно всегда любовь и уважение внутреннее идти. И чувствовать свою вторичность. Вот. Но у вас было бы желательно, чтобы вы ко мне подошли. Тут один вопрос еще связан с общей такой... Но... Я, ну такие вопросы на лекциях не распространяются, ко мне вы подойдете, кто задал этот вопрос, хорошо? Вы здесь вообще? Потому что тут есть вопрос, который я не могу в аудитории сказать, но он очень важный для вас, мне просто надо с вами. У меня сильная неуверенность по жизни и несобранность, работаю над собой, но это состояние не проходит. Год рождения такой-то... Послушайте, мне на деревне очень тяжело делать, я прошу прощения, у меня забиты на большие горо... города, я... Просто сейчас, ну, когда ждут люди, я не могу 5-10 минут сидеть, искать координаты и ретифицировать это сложно. Но на общий вопрос мы попробуем ответить. У меня сильная неуверенность по жизни и несобранность. Работаю над собой, но это состояние не проходит. Неуверенность. С одной стороны, женщина должна быть несколько неуверенная Это в какой-то степени нормально. Недавно я консультировал на... Она говорит, вы знаете, Рами, я неуверенный в себе. Но у нее по карте не должно быть неуверенности, ну, такой слишком уверенности. Говорится, что главная привлекательность женщины в чем? В застенчивости и скромности. Понимаете? Поэтому у женщины должно быть хотя бы, уж если она не может маска смирения играть. Конечно. Там глазки отводить, я не знаю. Понимаете? Потому что, опять же, делали, вот смотрите, западные психологи делали исследования. Вы не верите в ведической психологии, поверьте, просто западной статистике. Кого мужчины ну, любят, кому привлекаются мужчины современные? Те, которые ходят в мини-юбках, или те, которые... У них вырез до пупка, я не знаю. Там, и, вот, но мужчины ответили. Их это привлекает максимум на одну ночь, на две. Просто поиспользовать, поэксплуатировать. Очень жестко. Не, э, жениться на... То есть, у мужчин есть две психологии. У мужчин очень часто они... как их ну, Психологи часто с юмором называют пиноккиуми. То есть, они... Такие, либо логика либо чувствами живут, да, ну логика проста, они на, на любую женщину, которая попадает в их поле зрения, ну если они свободны, если они в брачном периоде, у них сразу же с этой женщиной можно спать, с этой женщиной можно, ну, жить всю жизнь, то есть если у человека нет духовной культуры, это современная психология, говорит, поэтому женщина должна быть застенчивой, женщине не нужно, то есть есть тысяча вариантов, как показать свою красоту мужчине, свою изящность. Неуверенность какая-то женщине допускается. Женщина – это луна. Есть, конечно, женщины, которые любят, когда муж рядом, вот, но это больше не здоровое исключение. Поэтому я не думаю, что нужно всем женщинам стремиться. Помните, как Некрасов говорит, русская женщина, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Я не думаю, что это достойное занятие для, для женщин, по горящим домам ходить. То есть это несколько не то. У женщин должно быть какой-то внешней неуверенность если прощается. Но если говорить о внутренней неуверенности или неуверенности, это уже более глубокий вариант. Это уже намного более глубокая тема. Потому что есть женщины, которые, увидев мышку, да, или увидев ребенок, подошел к перилам, не заорут что-нибудь. Увидев мышку, они закричат диким визгом и на стол запрыгнут. Не пускайте тут мы а то компьютер раздавит но когда они говорят нет, если вы у них что-то просите, они говорят нет, и вы как-то им энергетически чувствуете, что нет, внутри огромная сила. Это разные вещи. Не путайте их. Откуда приходит внутренняя сила и внутренняя вот эта уверенность в себе? Она приходит от гармоничной личности. Если личность гармонична, то она внутри очень уверена в себе. Такой лично такой человек он понимает, что я часть Бога, я ничем не лучше, не хуже других. В том году мы рассматривали эту позицию «я окей, okay, ты не окей», okay, кто был в том году, просто я не хочу сейчас повторять. Но изначально мы должны быть настроены на эту позицию «я окей, okay, ты окей». Okay. В чем-то у меня есть свои плюсы минусы, у тебя свои. Мы ко всем относимся к позиции «я окей, okay, ты окей». Okay. Старшим мы относимся изначально уважительно. Те, кто старше нас по возрасту, по духовному там, званию, просто родители наши, мы всегда к ним с уважением. То есть наша речь полна уважения. С равными мы дружим, с младшими мы... Стараемся им дать какое-то общение. Если они не принимают, мы не даем. Хридайнанданда с вами говорил, что любое нарушение в этом пути, оно ведет к деградации. И нас, и того, с кем мы общаемся. Поэтому, если мы так относимся, то у нас нет проблем. Мы уверены в себе. Конечно, у меня есть недостатки. Не надо стесняться. У кого здесь нет недостатков, поднимите руку, пожалуйста. Гауранга, видите? Только у Гауранги, дорогая. Вот видите? видите, нет недостатков только у Гауранги, да? только у Бога. Пока мы в этом мире воплощаемся, какие-то у нас есть недостатки. У нас есть какие-то плюсы, какие-то минусы. Мы должны это принять. Мы не должны их бояться озвучить. Не надо, конечно, постоянно ходить и говорить всем, какой я гадкий, сколько у меня дерьма внутри там. Это тоже не стоит делать. Но просто понимать, я душа, я примерно таком уровне, ты на таком, окей. Я тебя уважаю, я тебя люблю. И отсюда приходит у истинной уверенности. Потому что неуверенность приходит из-за страха. Почему мы обманываем? Главная причина для обмана какая? Страх. Предназначение это страх. Но если мы ничего не боимся, что нам бояться? Каждое действие в этом мире, оно направлено на того, чтобы приблизить нас к божественному, приблизить нас к божественной любви. Каждое действие, каждая наша встреча, каждая ситуация. Что нам бояться? Там Бог нас любит. Что нам бояться вообще? Страх идет от эго. То есть, вот от этого надо избавиться. То есть, то, что вы в себе очень неорганизовано, очень не собрано, это то, что называется в соционике М -м -м такое, очень часто у интуитов это есть, интуитивный потип. Мы должны быть гармоничны. У людей, у которых элемент земли нарушается или которые живут социально негармонично, у них очень часто бывает это. То, что они все забывают, знаете. То, что они такие, в облаках все. Вот. С одной стороны, обычно это у гениев бывает но даже для того чтобы реализовать эти идеи нужно иметь какой то какой то практтиизм особенно для женщины это опасно потому что женщина это проявление мужского проявления земного проявления ну, энергии материнства женщина должна рожать женщина должна воспитывать детей и поэтому у нее должна быть энергия земли очень сильная женщине очень опасно уходить в духовность поэтому женщина у женщин в шесть раз больше венеры Если вы днем в 12 дня зайдете в большой супермаркет, хоть одного мужчину вы там найдете? Я иногда ходил там, смотрел, ну редко, знаете. Где мужчины? На работе. А кто там ходит? Женщины. В принципе, вся реклама, 90% рекламы, они рассчитаны на женщин, потому что женщин в 6 раз больше Венеры. Но и для женщины важна приземленность, для женщины очень важно быть гармоничной личностью. И вот то, что мы говорили про опасность привязанности к духовным идеалам, то, что мы говорили про дисгармонию, про умение состояться социально, для женщины это относится в первую очередь. Во многих религиях, и, кстати, в кстати, ведантизме тоже, во многих религиях уход женщины в монашескую жизнь или в отшенческую, это вообще просто считается сумасшедшим. Я вам говорил, что современная психология доказала. У женщины после 35 лет, до 35 лет, если она не имеет мужа, у нее нету детей, у нее может развиться шизофрения Какое-то тяжелое, сильнейшее психическое заболевание. Понимаете? Если она живет одна и так далее. Поэтому, если вы не собраны, это говорит, что вы летаете в облаках. У вас первые чакры блокированы. Следовательно, если закрыты первые чакры, встает вопрос, закрываются дети, закрывается личная жизнь. И, как правило, закрываются дети. Для женщины это не очень хорошо, да когда дети закрываются. У вас, вот, например, зацепка с духовностью, человек задает вопрос, 7 лет бесплодие Поэтому женщина должна быть очень гармонична. И, и, и земной аспект у нее должен быть очень материалистичен. Поэтому женщину во всех культурах, включая ведическую, позволялось думать о деньгах, заниматься деньгами, быть в какой-то степени материалистичной. Любовь должна быть в основе, но женщина не должна быть глубоко ну, внешне слишком духовной. Потому что духовность это другая противоположность материального. Выше стоит безусловная любовь, любовь к Богу, бхакти, прямо бхакти наша цель. Любой уход или в материальное, или в духовную он опасен. Для женщины уход духовный он опасен в тройне. Когда для человека принципы, идеалы, какие-то заповеди, я не знаю, они выше божественной любви, это человек, у него очень ну, закрываются первые чакры и сразу закрываются дети. Поэтому у большинства духовных людей большие проблемы с детьми. Какие шансы у меня в этой жизни достичь чистой према-бакти, стать, если можно, если вам не трудно, писать, ну, так более разборчиво, хорошо? А то мне некоторые слова неприличными кажутся. А это, кажется, према-бакти написано чисто это, оказывается, слово «чистое» написано. Я думаю, какой бахти вы хотите достичь? Какие шансы у меня в этой жизни достичь чистой бакти стать чистым преданным Профессиональная деятельность наиболее мне подходящий переезд в другое место жительства? Еще 30 вопросов. Обычно один-два вопроса, давайте успевать. Во-первых, от кого зависит, достигнете вы чистой премобахти в этой жизни или нет? От вас? От вас? Поэтому не уходите в другую. Бхакти, оно не зависит ни от чего, и бхакти нельзя увидеть по карте. По карте можно увидеть ваши кармические задачи, которые вам мешают, которые вам, которые вам помешают развить духовную жизнь. В Шимадбхагатам какой уклад жизни в основном? вот если ну Я так понял, вы не все читали все 12 песен Шимадбхагатам, но вот даже те, которые вы читали, в Шимадбхагатам главные герои, какая каста? Кшатрии. Как вы думаете, Почему? Потому что они встают и говорят, а вот это мы еще посмотрим. Ему говорят, вот у вас такая судьба, а вот это мы еще посмотрим. И они шли и достигали чудес, понимаете. Помните, это история в Махабхарате, когда Пхима, там было против пандалов применено оружие Нарайны. И все, кто выходил, там оно как-то там падало сверху, что-то убивал. И он вышел сражен, он говорит, брось оружие, пока ты не брошешь, на тебя будет падать. И тебя убьет. Он говорит, мы это еще посмотрим. Вы думаете, Пхима выпустил оружие? Против оружия на райде. То есть это уровень кшатрия. И в какой-то степени, если мы хотим духовно прогрессировать, мы должны развивать дух кшатрия. мы должны заставлять вставать, э, заставлять вставать себя по утрам. Мы должны заставлять себя делать что-то, заставлять менять, ну, как сказать, работать над собой, развивать бесстрашие. Потому что кшатрия это тот уклад, который очень быстро достигал всего благодаря этой внутренней огромной силе. Поэтому дух кшатрия это сила. У меня такая судьба, это мы еще посмотрим. Я вам скажу, у меня пришла однажды девушка, я ей делал карту, ну я не сентиментальный, но я чуть не заплакал. У нее была очень плохая карта. И она пришла ко мне, я говорю, у вас с детьми, ну она, да, с этим проблемой, с этим проблемой. И так так и есть, действительно. У нее закрыты были дети на это воплощение, у нее закрыта личная жизнь. Я говорю, у вас сейчас ну, друг должен надо, там, оставить. Там, вот, она, да, у нас сейчас была недавно проблема. Она у друга нашла записную книжку толстую, там телефоны сотрудниц коллег по работе с тех мест, где он летает. В принципе, у нее уже здоровье, те вещи, которые начинаются. Ей там 24 года, 25 было, не помню. Вот. И у нее начинались очень серьезные проблемы уже по здоровью. искал там гинекология, пищеварение. Вот. Я ей сказал, ну, эти вещи она начала. Она пришла, там у нее список вопросов, как это, в какую страну я куда уеду, куда. Я говорю, скоро уедете в такую страну, от которой вам никто не возвращался. Я шучу, но я начал в очень жестком стиле, таком прессинге. И я ей стал объяснять основные вещи. Она стала писать очень так четко, очень конкретно все. Она записала все слово в слово. Она стала делать это. У нее сейчас, она приезжала, она уже делала карту папе, сыну, который недавно родился, мужу и так далее. Этот парень остался, он ей делал через полгода предложение. То есть у нее материальная жизнь полностью изменилась. Она стала очень чистой, очень духовной. Она прочла там в начале всего Лазарева, то, что Все какие-то книги, сейчас она Бхагавадгиту Закончила и так далее, читает мантру То есть это совсем другой человек У нее родился ребенок, врачи говорили, это невозможно есть. Но если бы она 9 месяцев не ходила Его бы не родила, то врачи бы, наверное, не поверили бы Что это возможно вот. Потому что Мы можем изменить карту Мы можем изменить карму Это очень сильно зависит от нас Есть вещи, понятно, что если мы родились Метр 50 То в этой жизни мы двухметровыми не вырастем Ну если нам 30 лет То да? Вот. Но так или иначе, вот этот дух шатриский он должен быть. Никогда не говорите, никогда не впадайте, если вы приходите к астрологу, ко мне приходят, вы знаете, а мне подружка, а мне гадалка сказала, говорю какая гадалка, вот мы в 10 классе были, и мне подружка карты разложила она сказала, это это будет. Вот. Или какая-то гадалка, тетя Маня там, она все видит и сказала. Во-первых, имейте в виду, вы сразу попадаете под программирование. Когда вам горят негативные, хорошие, ну... Островок, я не знаю, хороший там, не знаю, кто там, предсказатель, он вам-то и не скажет еще, что это точно, но он не скажет плохое. Но если вам говорят плохое, вы всегда смеетесь. Ну так, может быть, мы это еще посмотрим. Потому как только вы говорите, да, о -о -о -о, через два года я разорюсь, о -о -о -о, и умру через три, о -о -о -о, и это, и это. Подсознание это поверило, это стало вашей кармической задачей, понимаете? Типичное э, явление. Ко мне приходит женщина на консультацию, платит деньги, садится, у меня один вопрос вопрос. Мне гадалка сказала, что мой сын умрет в 18 лет. У женщины 40 лет, она ну в поздно родила, у нее маленький в молоденький ребенок, он умрет в 18 лет. Мне гадалка сказала, всего за 3000 долларов она готова снять проклятие. Вот. Я говорю, я вам бесплатно скажу, он будет жить больше. Вот. Ну, не бесплатно, там, конечно. Я говорю, он говорит будет больше жить, да. Я говорю, столько-то. Он вся, все, я пошла. Я говорю, да подождите, кармический задач, да какой там, мне сынлов чтобы долго жил, короче. И это другая крайность, на что нас программирует. Это большая проблема. Это то, от чего мы должны уходить. Никогда не поддавайтесь программированию. Вы к любому астрологу подойдете, как сказал мой гуру. Он вам скажет разные вещи. Знаете это? Да? Потому что ко мне сейчас пришел человек на консультацию. Он сказал, мне другой астролог, мой друг, кстати, сказал такое. Я говорю, не вижу. Я говорю, вот так, на мой взгляд, будет. Потому что э, это все несколько относительно. Астрология, она проклята. Тут можно очень хорошо читать подсознание человека, кармические задачи, основные периоды, но на 100% никто не видит. И потом есть такая поговорка, запомните. Если Бог вам дал шанс узнать свое будущее, значит, Он дает вам шанс изменить его. Значит, это будущее возможно изменить. Поэтому никогда не впадайте в эту позицию зомби и так далее. Вот, и у вас, дорогой, к чему и все это прелюдия, ну, тот, кто задавал вопрос, у вас сильнейший Марс, вы должны вообще, тем более Марс владеет домом религии здесь, вам надо домом учителя, вам надо учиться быть воином, учиться быть шатрем, учиться быть мужчиной, понимаете, идти до конца, я буду делать все, что от меня зависит, я буду тысячу раз падать, даже если Господь от, от, отвернется от меня, даже если весь мир отвернется от меня. Я буду служить Богу, я буду служить, я буду развивать любовь к Богу, что бы ни случилось. Как бы мир не хотел, обнимет меня Господь, не обнимет, обругает, что бы не было. Какой бы уровень у меня не был, я буду идти к тебе, Господь, anyway, так или иначе. У вас, дорогой, идет сразу же, у вас со зрением проблемы, да? Вы можете встать, нет, кто написал? Если хотите. Но желательно. Вы не против? Что у вас со зрением? тогда это не ваше точное время у вас ну марс то то что я сказал это точно у вас вы родились значит где-то минут 20 разница у вас имейте в ввиду по по этому времени который вы мне дали сейчас для экспресс-консульт у вас должно быть зрение но то что без зрения я вам могу сказать у вас уныние идет внутренняя из той жизни это очень опасная программа для духовных людей потому что уныние оно не видно и да? Вот, например, человек гневается, кричит, у него сразу идут биохимические процессы. Да? И мы видим, ну что ты как придурок орешь здесь. Да? То есть Человек орёт кричит что-то, у него такое идет сразу. То есть, если вы подключите к нему биохимические, ну, или просто приборы, или возьмете его в анализ, у него идут разрушающие биохимические процессы. У вас, дорогой, идет уныние уже вторую жизнь. Понимаете? И у вас Сатурн с Венерой там вообще чуть ли не в одном градусе, не в одной минуте. Венера ретрогрант. То есть определенные проблемы вам важно понять. уныние его не видно. Можно 20 лет ходить, унывать и вроде ничего. Но это очень сильно разрушает. Потому что в христианстве это одно из основных грехов. Потому уныние закрывает сердечную чакру. И уныние это как раз вот уход в духовность, то что мы говорили. Когда человек живет самыми высокими принципами, идеалами у него закрывается сердечная чакра, он становится очень духовный, очень чистый. Но почему-то он какой-то скучный, ему как-то жить, у него уныние, понимаете, что-то что нету соли, потому что дыхание души – это любовь. Любовь может жить только безусловной любовью. Все остальное для души – иллюзия, какие бы принципы идеалов вы не были. Все высшие принципы нам нужны только, чтобы развить бакти Понимаете? Вот это вам очень важно понять. И у вас по карте идет, что вы в прошлой жизни были монахом. С чем я вас поздравляю. Все так обрадовались монахом, здорово. В таком случае в этой жизни ему надо выразить как-то какой-то негативизм. В этой жизни он в белу Не обязательно, имейте в виду, в наш век не обязательно становиться монахами, чтобы достигнуть према-бактики. Но очень приятно, что вы задаетесь такой вопрос. Если вы искренне хотите достигнуть прямо Бхакти, то нету силы во Вселенной, которая вас бы от этого воздержала, потому что этого хочет Бог. Говорится, что суфисты говорят, что если мы делаем к Богу один шаг, Он делает нам навстречу несколько. Если мы делаем два, Он начинает нам бежать навстречу. Поэтому главное, чтобы мы сделали шаг. Очень часто нам кажется, что мы делаем. У вас времени. Скажите, пожалуйста, как развить любовь к тем людям, которые вызывают у нас неприязнь и раздражение? Ну, в принципе, это и называется любовь к Богу. Когда вы любите Бога, вы любите всех. Как Христос говорил, что толку, что вы любите своих близких, да, своих родных или тех людей, которые достигают дают вам что-то приятное. Он говорит: "Даже мытари и кто там еще, даже, ну, последние негодяи любят также". Опять же, в тюрьме многие люди сидят, они очень любят своих детей свою жену. Понимаете? Хотя они убили 10 человек, там 10 детей могли убить. Но они любят ближнюю. Как раз-таки божественная любовь или любовь к Богу, она проявляется в том, что мы любим даже тех, кто на на нас, ну как сказать, не так посмотрел. Опять же, представьте себе Иисуса Христа или Харидаст Хакура. Кто согласится, чтобы его сейчас ну, такими очень сильными ну, железными плетками побили, пару ударов? Смотрите, а желание исполнится. Вот просто если к вам кто-то подойдет, ни с того ни с сего, сзади ударят. И вы этому человеку еще перед этим, не знаю, отдали что-то свое последнее. Как вы к этому человеку будете относиться? Как-то неприятно, да, может быть, не неприязненько к этому человеку. Вот, но по большому счету, представьте, вас бьют на сорока базарных площадях. И вы молитесь за того, за этих людей и желаете им счастья. Живаете им божественной любви и сострадаете им. Вот это уровень, это уровень, к которому мы должны стремиться. Представьте, Иисус Христос сходил Он давал высочайшие наставления, он, давал, он лечил людей. Опять же, представьте, что, не дай Бог, вы парализованы, 20 лет лежите, да? или у вас нет зрения, вы хромы. И вдруг подходит человек, он вас лечит. И потом этого человека вы распинаете. Он вас все равно продолжает любить. Распятие это не легкий массаж. Это одна из самых жестких пыток. И Христос, он молился. И как говорил Христос, молитесь за проклинающих вас. И в этом вся сила личности. Именно и в этом вся сила любви. Но этот уровень, он достигается, когда мы можем видеть Бога во всем. Есть. Потому что Бог это все. Да? И любовь к Богу подразумевает, вы в каждом видите Бога. Каждый человек божественный. Очень важно, все начинается с того, что мы понимаем, я душа, часть Бога. Вы много сегодня вертитесь, Вы можете три минуты, не, не, не крутясь, посидеть? На Бога смотрите? А вы его внутри увидите, это уже будет совершаться в жизни. Итак, не, это просто пожелание вам, дорогая. У вас ну, выведена вата. Вам вот есть медитация випассана, она вам очень помогла. Итак... Когда мы понимаем, что мы есть душа, мы пришли в этот мир только для того, чтобы учиться безусловной любви, мы на каждую ситуацию реагируем, что эта ситуация создается Богом для того, чтобы у нас увеличилось чувство любви. Каждый человек – это учитель. В нашей жизни нету тут мужа, жены, детей, мамы, папы, соседей, врагов. Кто это? Это учителя. Вы три минуты обещали посидеть с папой? И Таким образом, каждый человек наш учитель, и он дается нам для того, чтобы нам показ... мы прошли какой-то урок, а мы поступаем как последние идиоты мы на этого человека обижаемся, проклинаем, да, непризень какая-то у нас, вот, гад какой, а? вот, не надо уходить в другую крайность, есть у нас астрологическая несовместимость, есть психологическая несовместимость с какими-то людьми, это тоже факт, если мы не сочетаем, и не надо жить вместе. Мы не можем, конечно, мы живые существа, кому-то мы испытываем сильную любовь, кому-то ну, просто обычную, но гнев, непризнь мы никому не должны испытывать Просто это такой человек, ну что, но ну, у него такие гунны, негативные или он нам не подходит, мы просто должны подальше держаться от него и У меня было так в жизни, я с одним человеком не стал сотрудничать, говорю, мы просто не подходим, мы друг друга будем раздражать, говорю, какой смысл Мы просто должны отойти от этого человека и все И зачем ну, с ним жить? Зачем поддерживать контакт? Но если вас уже судьба свела, что вы должны с ним ехать в поезде и так далее, там что-то три дня, это шанс проявить любовь, научиться истинной любви. Потому что любовь – это когда мы любим целое. Мы любим целое творение. Мы часть этого творения. И вы любите все, единое это творение. Любовь к себе подразумевает, мы любим себя. Не так, как мне одна девушка сидит на консультации. Вы знаете, говорит, я люблю себя. Но вот, говорит, уши я свои не люблю, говорит. Я специально волосы распускаю. Вот посмотрите, какие они у меня уродливые. Я говорю, да нормальные уши. Говорю. У слона, говорю, куда хуже. Это". И любовь к себе, она заключается в том, что мы любим себя целыми. Мы принимаем такие, какие мы есть. Да, у меня такой нос на это воплощение. Понимаете? Такие уши. Такой Окей, я буду совершенствоваться. В чем могу, я буду совершенствоваться. Вот какие мои недостатки. Мы садимся, записываем их. Работаем над них, но в целом мы себя принимаем Это это и называется любовь к себе Пока мы себя не полюбим Мы не можем Бога полюбить Без этого мы не достигнем Потому что мы полная ну, часть Мы, ну как сказать, как клетка Мы часть Бога И пока мы не любим себя, мы не любим других Но себя мы должны научиться принимать целым Тогда у нас получится принимать э, И любить Бога в общем Работаю в джаганатском цехе Если вы сказали, что я работаю в цехе Субадры-Баварамы, это бы мне не больше бы объяснило. Но, видать, это что-то светлое. А, Джаганатхи делают, это здорово. Вы бы хоть продегустирует что-то, в Работа мне нравится, хотя очень тяжелая. написать вот точно разучили. Если можно, пишите получше, дорогие. Из-за Изоля... И зарплата оставляет жевать лучшего. А кто сейчас доволен ей? «Очень люблю заниматься театром. Как говорят, окружающий талант у меня есть. Что является мои а моим делом? Родевайся тогда-то...» «Очень хорошо. Ну, как вы думаете, вот из того, что мы проходили даже вчера, у вас есть талант в театру, вам это нравится заниматься? Все говорят, у вас есть талант. Что вы должны делать?» а как минимум хобби заниматься я вам скажу я тоже любил театр я играл то если ровневский театр ходил бы время то есть вы сами можете ходить для себя начать заниматься всегда и у вас же, или как вы, вы же не в стахановском цехе работаете что с пяти утра дадить тогда вы должны взять вы женщина, вы не вы же не, не в теле осла Понимаете? поэтому это не очень хорошо что вы работаете Тем более, если вы недовольны, если вы недовольны зарплатой. Вот смотрите, простой пример. Мы вчера рассматривали, у нее есть талант там, в театре, или она хочет этим заниматься. Ей говорят, у нее это получается. Ее ну, дают на тяжелый труд. Вы должны искать время всегда заниматься любимым делом. Если нет, вы должны сократить. Если нет, вы должны оставить эту работу. Сколько вы еще планируете в этом цехе работать? Пока не закроется. Я бы не хотел быть вашим менеджером, потому что если работница чистая, она молится, побыстрее бы он закрылся. Вам надо вообще, но у вас с одной стороны ваша карма, вам за зубами надо смотреть. Зубами нет проблем? У вас природа, вас вселенная по зубам будет бить за неправильность. Одна из вещей, вам надо понять, тяжелый труд не для вас, у вас Сатурн первый в доме личности очень ослаблен, тут под плохими аспектами. Вы разрушите свое здоровье очень быстро, на занимаясь таким трудом. Поэтому, если вы хотите испортить себе здоровье, вы должны еще год поработать, еще пару часов дополнительных взять, и потом уже дом престарелых подыскивать. У вас Меркурий в Зените был? Тут много хороших комбинаций. венера Вы должны заниматься театром именно религиозно-духовным, потому что Венера у вас в знаке стрельца, тут в... именно в доме религии удачи. Вам надо что-то с духовным, какие-то театр вот духовные, музыка, что-то... Займитесь этим, понимаете? можете работать не в любительском, еще что-то придумать но с работы уйдите побыстрее, пока зубы все не выпали. Потом по детям тут немножко есть, тоже зацепка с духовностью, у вас привязанность к духовности идет. Что у вас с папой? тоже там что -то. Потому что у вас в той жизни идет агрессия к мужскому началу. Вот точно, видите, не вру. За что вы нас не любите, я не знаю. Но обычно подобные любят подобных. У вас Марс очень мощный для... Понимаете, очень сильно и у вас есть огромный талант на самом деле если у вас бы если вы уж театр тянете то театр должен быть с таким эзотерическим мистическим смыслом и у вас талант большой в оккультизме вы очень тонко можете чувствовать энергию интуицию и так далее у вас астрология бы пошел вот такие вещи но это бы вам еще больше закрыла детей это бы может неплохо не так хорошо как ну, увидеть у вас сны вещи да такие научитесь слушать свои сны Сны, свое предчувствие, у вас огромный талант, вы в той жизни там что-то видели, каким-то мистиком были. Но вам надо в этой жизни больше творчества, вам это для духовной жизни очень полезно. Город Тында. Я, может, такое и не найду, вы уж извините. Я работаю программистом, работа приносит и деньги, и общение, но нет удовлетворения. Подходит ли мне данный вид деятельности? как узнать свою природу, какой вид мне деятельности подходит. Мне очень точное время для этого надо. И город, я, к сожалению, не могу найти, это город на Баме. Но это у вас там от одного города до другого. Я когда-то читал в семинары, знаете, в Омске. Мне говорят, поехали, завтра будет там Ратхаятра в соседнем городе. Я говорю, поехали, конечно. Они сказали, в Новосибирске. Сутки ехать, что-то тысячу километров. Я говорю, извините, Потому что в Литве соседний город, это ну, я жил в Калдосе, там до Вильнюса было 90 километров по хорошей дороге. Это 40 минут езды. Это было далеко съездить куда-то в соседний город. Помогите мне найти много ответов на вопросы. Зачем много ответов? Бывает один умный ответ. Или вы думаете, пусть он много говорит, и что-то там толковое в нем можно найти? Нет. Если я заканчиваю пятый курс экономического факультета имеет ли смысл поступать на второе высшее на юридический факультет И еще я фитнес- инструктор очень увлечена этим мое ли это есть ли смысл продолжать его я думаю вы не против да если мы посмотрим этого человека очень грамотно сформулированный вопрос вау но у вас дорогой вот смотрите я вам хочу сделать очень большой комплимент на этом фестивале смотрю у вас очень высокие карты практически у всех уровень карт как правило у всех очень сильный дорогая но у вас дорогая вот вы видите мне... знаете мне чем нравятся львы восходящие они все такие скромные если бы я поднял карту и сказал вот такие карты плохие тут это вы бы навряд ли руку подняли да вы можете встать и показаться миру вот какая замечательная женщина Всем, всем. И вы еще не замужем. Тут есть мужчины. Я вам сделаю сейчас рекламу, вы все быстро организуете. Я думаю, мы как-то договоримся с вами. Хотя к мужчинам у вас немножко агрессия. Выйти вы замуж по любви, кстати. Мужчины, я хотел бы, ну, те, кто одинокий, те, кто ищут... Половину, и чтобы эта половина была лучше, имейте в виду, у этой дамы, дамочки такой прекрасный, должен родиться замечательный ребенок, даже не один тут, и хотите ребенка чистый. Вообще, вы столько можете достигнуть, дорогая. В общем, вы в карьере будете очень известны, но вам работа в области подходит медицины больше. Экономика вам чуть меньше подходит. Фитнес, медицина, вот это подходит. И вам вам нужно руководить, вы такой лидер Ну, естественно, представляете, такая дамочка отцу, извините, прошу прощения, вы уж простите, а то я, сейчас я карму еще испорчу. Представляете, если она будет слушать мужа, виноград в рот ему забрасывать, говорить «да», на работе коней на скаку останавливать. У вас очень сильная карта, очень мощная. У вас одна кармическая сдача есть, ну тут несколько, но одна такая сильная, вы чересчур напряжены внутри, чересчур серьезно относитесь к жизни. Вам надо быть немножко пофигистом в хорошем плане, на все высшая воля. Мы в этом мире ни к чему не можем относиться серьезно, кроме Бога. Знаете, только к Богу мы можем относиться очень серьезно. Все, ко всему остальному мы должны немножко относиться. Ну, у вас такое навязчивое идея совершенства, это очень опасная тенденция для женщин. У вас тут еще есть несколько программ, надо смотреть, у меня нет времени просто. С образов... Из вас педагог еще очень хороший получится. И из карты у вас есть младшая сестра, да? там брат, там, ну еще кто-то вроде бы и младший должен Мама не делал аборты там? Мама, вы делали? Делали, а зря. Там должен быть младший брат. Отмолите аборт, тут немножко у нее судьба по-другому пошла из-за того, что брата этого нет. Ну ладно, успехов. Но просто нету времени, мне с вами было бы интерес поработать. У вас тут несколько комбинаций таких мощных. А, вы будете у меня в Екатеринбурге на на тренинге. Получится ли мне реализоваться в музыке? Это мне очень нравится. Или обратить внимание на какую-либо другую деятельность? Спасибо. Я город ваш не найду. Но музыкой занимайтесь как хобби хотя бы, почему нет? Музыка – это прекрасно. Это... Вообще любая женщина должна заниматься танцами, музыкой, чем-то венерианским. Это очень обязательно. Это то, что я могу сказать в общем. Можно ли определиться, чем заняться в жизни, работать? И главные проблемы в духовной жизни – просто город маленький для того, чтобы определиться. Но мне нравится, это очень правильно, что вас всех беспокоит, чем определиться – Если вы прослушаете вчерашний наш семинар, если вы вот эту психологическую раскладку поймете, про миллион, который я начал, ну мы сегодня начали нашу встречу с этого, то вы уже себя сможете определить. Представьте, то, чем вам нравится заниматься, что у вас получается, и сможете ли вы этому миру приносить благо. Очень важно вот это чувство. Потому что вопрос был про, например, я работаю программистом, деньги устраивают, компания хорошая, мне самодеятельность не нравится. Как вы думаете, человек на своем месте? А? Нет. Нет, ответ очевиден. У меня есть друг, он, у него Меркурий сильнейший. Он был, ведущий, он был ведущий программист в крупнейших корпорациях в Израиле. Сейчас он втором то он нашел себе работу там на второй или третий день. Там 70 тысяч долларов за год, все условия, машины. За него фирмы дерутся. Но он программист от Бога, ему это нравится. Его хлебом не кормить. Чук -чук -чук -чук -чук -чук -чук. Знаете, он там... За два часа все делает, ему это нравится. Он очень логический, очень четкий. Ему важно кто рядом сидит. Я его спрашиваю, Ачария, кто с тобой там рядом сидит? Я э, не знаю. Ч -ч -ч. Он, он весь в этом. Всегда вот это чувство знать. Если вы работаете год-два, и вам не нравится что-то, это уже ну, повод задуматься. Единственное, очень важно отслеживать, а не лень ли меня держит на этом месте. Потому что лень, она... Ох, уже время. Може. Вроде только начали очень важно не это не лень ли понимаете у меня был однажды период такой я думаю мне не нравится деятельность что-то и я отследил это просто лень мне не нравится ездить не нравится это не нравится заниматься то есть это требует огромных аскез и вы также все отслеживать это не лень ли с вами говорит okay. она перед тем как к общим вопросам перейти последний вопрос как избавиться от неуверенности в себе Неумением настоять на своем, все говорят, что у меня низкая самооценка, это по карме или недостаток знаний. Это и по карме, это недостаток знаний. На самом деле ко мне подходили вчера, вот, ну, очиньте, он за всех вас очень беспокоится. Это одна из проблем. Поднимите руки, у кого есть, кто считает, что в какой-то степени это у него есть, неуверенность в себе, пожалуйста. Окей, спасибо. Поднимите руку, кто считает, что он очень уверенный в себе чересчур. Это другая крайность. Женщины подняли. Мужа рядом нет с вами? Разрешили не приезжать, правильно? Это одна из проблем духовной жизни. Она начинается с низкой самооценки. То, что я вам сказал, найдите гармонию вся. Если вы внутри гармоничны, вам нечего бояться. Все идет от страха. Учитесь отказывать, учитесь просить. Вас что-то спрашивают... Научитесь говорить, нет, просто посадите родственника для начала. Вот у меня бывает, придет на консультацию человек, и у него вот такая кармическая задача. Я говорю, я, я вас сейчас буду просить что-то, вы мне отказываете. Я говорю, дайте ручку, на, тирами. Я говорю, блин, дура, я тебе сказал, не давай. Ну как я вам не могу, ну хорошо, если вы, говорите. Вот, то есть, ну, я утрирую, конечно, но вот такие приемы терапевтические, они важны. И просто посадите какого-то даже родственника и отказывайте. То есть он, он вас что-то просит, преодолейте это внутреннее чувство. И представьте, хорошо, вы сейчас откажетесь, на вас посмотрят, что-то подумают. Ну хорошо, подумают, что я дурак какой-то. Ну подумают, подумают это, подумают то. Это неважно. Это требует определенной тренировки. Мы имейте в виду, есть внутренняя самоуверенность, мы говорим о внутренней самоуверенности. Есть внешняя, она очень иллюзорна. Обычно люди внешне очень уверенные в себе, они внутри очень неуверенные. 90 процентов. Внутренней уверенности учитесь отказывать, учитесь просить. И поймите, я окей, и ты окей. Никто не лучше и не хуже. Этот человек выше, он больше достиг, и по законам кармы он выше. Я его уважаю, я у него учусь. Этот человек младший, я даю. Но он просто младший в этой жизни. В этой жизни театр. Кто-то играет роль... Наполеона, кто-то уборщика. Но это все роли. Душа вечна. Если вы в сумасшедший дом придете, то там пять Наполеонов. Да? Уже Путины, говорят, появляются. Кого там только нету. Но вопрос в том, что каждый человек играет свою роль. И все. Я ничуть не хуже, я ничуть не лучше. И одно из самых первых правил – учитесь отказывать. Вы увидите, как вам это поможет в жизни. Отказывать и просить. Это не так, что если человек тонет, а то вы говорите, нет, ты прости, я дал обед, неделю всем отказывать. Какие-то разумные меры должны быть, но в принципе все начинается с то что вы умеете отказывать, умеете просить. И изначально, опять же, с чего все начинается? Четыре уровня, мы с вами их разбирали, физический уровень. Интеллектуальный, социальный и духовный Вы на всех уровнях должны развиваться автоматически Социальный уровень подразумевает Что вы изучаете определенные духовные законы Вы изучаете определенные законы общества Вы учитесь общаться с людьми Даже отказываете, вы отказываете мягко Физически, вроде бы это не связано Вы развиваетесь физически Физически вам усиливает Марс Просто если вы занимаетесь физической культурой Если вы занимаетесь там, бегом, плаванием знаю, Это дает вам Марс Интеллектуальный уровень, духовный, все это связано. Изначально мы вернулись опять, нужно быть гармоничной личностью. Если у вас будет гармония на всех уровнях, то у вас не будет проблем. Этот семинар, я не знаю, как вам, но мне кажется, даже коротко, но мы успели дать основные вещи практические Если вы будете следовать им, я уверяю, у вас жизнь изменится месяца через два так, что вас не узнают другие. Верите в это? Я вам это говорю, просто имея опыт довольно большой, преподавание. Я вам дал самые практичные вещи. Вот начните их следовать, насколько вы раздражаетесь, следите ли вы за телом, понимаете? Это, это, то есть по пунктам, то, что мы проходили, прямо начинаете следовать. Вы увидите, у вас через два, два месяца, это у меня обычное явление. Люди меняются так, что даже окружающие не, не, ну, не узнают. Поведение, образ жизни. Таким образом, я вам желаю гармонии во всех уровнях жизни. Я вам желаю, чтобы вы были здоровы. Чтобы из тела у вас вышло все дерьмо. Меня жена ругает, когда я это говорю. Говорит, на русском это отвратительно. Вот. Но это психологическая уловка. Избавиться внутри от грязи. Внешне, физической. Одухотворить свой интеллект. Всего можно за пару месяцев на 80% улучшить свою карму. Если человек серьезно работает над собой. Никто вас не держит. Никто вас... Никто вам не мешает, кроме собственной лени и эгоизма. Поэтому я очень надеюсь, что вы в этой жизни, я бы сказал, даже, может быть, в ближайшие месяцы годы достигнете совершенства и сможете спасти себя, эту страну и весь мир, и распределить любовь к Богу по всему миру. Спасибо, что вы так долго терпели. Сейчас, секунду. Одну секунду, у меня большая просьба, я... давайте я, последний вопрос, я... я очень себя чувствую виноватым, мне единственное, что отравляет мою жизнь на семинаре, что я многих обижаю, ко мне подходят, хватают за руку, рассказывают что-то, это не принято в психологических кругах, у меня есть консультации, есть тренинги, я не могу просто, кто-то подходит с философскими вопросами, с такими, у меня есть консультации, есть какие-то общественные программы, это единственное время, пожалейте меня, пожалуйста. У меня следующая ночь будет без... без... Мы будем лететь всю ночь в самолете. Сайт, да. Вот там стоит замечательная девушка. это Сайта alterpi.com или рамбакция. Наберите Rami Black в интернете, и там будет у вас. Можно, дорогие, все-таки, последний день. Насчет консультации я уже всем скажу. Просто есть возможность, когда я в Израиле, я консультирую по телефону. Вы можете просто будете как-то перечислить деньги, присылать данные по интернету. Я по телефону звоню и консультирую. По телефону особой разницы Не, на частной консультации это не важно, потому что на частной консультации я ретифицирую это. Телефон вам не надо, вам надо написать на omram7gmail.com Не, не, возьмите сами, я не буду сейчас писать. Или на, на сайте моем есть личный адрес Рамблекта, и там просто секретарям пересылаются, там сидешь.